Глава шестая. Общая тайна. Полина от нечего делать прогуливалась по длинному коридору с бесчисленным множеством поворотов и дверей. Что скрывалось за ними, она не знала. Вообще-то это было то самое крыло на третьем этаже, где располагались личные комнаты большинства наставников. Однако число таинственных дверей явно превышало количество наставников. Полина то поглядывала на разномастные дверные ручки, то поворачивалась к большим окнам и наблюдала за тем, что творилось на улице. В коридоре стояла тишина, и только за дверями Полина слышала неразборчивый гул голосов. Возможно, еще знакомый ей наставник что-то рассказывал в своей гостиной, посвященном колдунам. Она продолжала идти вперед, Ожидая, когда же освободятся ее подруги или хотя бы забава с Марьей. На случайную встречу со Святославом рассчитывать не стоило. Воздушные сейчас были заняты с Дарьей Сергеевной. И только Полина бродила без дела, потому что ей советовали целую неделю воздерживаться от магических практик, чтобы восстановить силы. «Давай расскажем твоей сестре. С ума сошел. Завтра же вся белая усадьба об этом узнает». «Будете так громко шептаться, белая усадьба все узнает сегодня», — подумала Полина, проходя мимо больших квадратных окон, за которыми тоскливо темнели голые ветки вишни. За одним из поворотов коридора Митя и Сева явно спорили. «А кому тогда? Ведь нужна девчонка». Полина повернула за угол и уставилась на колдунов от неожиданности замерших на месте. Казалось, оба очень удивлены, что не почувствовали ее приближение. «А вот и подходящая дама». Первым опомнился Митя и дружелюбно взял Полину под локоть. «Привет, Полина. Как себя чувствуешь после приступа?» «Привет. Мы же виделись сегодня, на завтраке. Ты меня уже спрашивал про здоровье». Ответила Полина, заинтригованная тем, для чего же она оказалась дамой, более подходящей, чем Анисия. «Точно. Просто мы... Ты как, не занята?» Что-то в Митином голосе натолкнуло Полину на мысль, что попахивала очередной затеей, которая могла вылиться в долг перед Заречьем. «Ну, это смотря в каком смысле». «В том, который нас интересует, вряд ли», — сказал Сева. «Ты умеешь хранить секреты?» Полина перевела взгляд с Севы обратно на Митю. «Умею, если из-за них меня не отправят чистить конюшни». Мы хотим кое-что тебе рассказать, но ты должна держать это в тайне, ответил Нитя, подмигивая Севе, будто с намеком, что дело улажено. «И обещаю, ничего чистить тебе не придется, ну а если и придется, то мы сделаем это вместо тебя. Полина все еще сомневалась, стоило ли воспринимать их слова всерьез. Странным, ей показалось само доверие этих взрослых колдунов, прошедших посвящение, к ее особие. Тем более со стороны заиграя Врашкина. А вдруг она случайно разболтает их секрет, ведь именно в этом они подозревали анисью. Нам важно твое молчание. Сева даже кивнул в подтверждение своих слов, и Полина в который раз убедилась, что он читает ее мысли. Что вы хотите рассказать? Наконец, решившись, спросила она. Сейчас чересчур рискованно все объяснять. Митя огляделся по сторонам. «Но если вкратце, нам надо совершить некий обряд. Для этого нужна помощница». «Да, обязательно девушка. Такое условие. Ты же согласна? Ты никому не скажешь? Иначе ничего не выйдет. Сможешь встретиться с нами ближе к ночи?» «Ты останешься ночевать в усадьбе?» – удивилась Полина. «Да, иначе мы не смогли бы завершить запланированное». Сказал домашним, что рано утром у нас боевая магия. «Не ложись спать. Мы придем за тобой в пятнадцать минут двенадцатого. Я постучу три раза, если в коридоре будет пусто. Тогда ты сможешь выйти. Если же в это время стука не услышишь, значит, нас заметили. В этом случае мы вернемся за тобой через несколько минут». «Ладно». «Оденься тепло», — добавил Сева бесцветным тоном. «Беги, а то к наставнику опоздаешь». Спохватился Митя и легко подтолкнул Полину в сторону дверей, мимо которых она сегодня проходила. «У меня нет встречи ни с кем из наставников», отозвалась Полина, но никто ее не услышал, потому что Митя с Севой тут же скрылись за ближайшим углом. В одиннадцать вечера за окном стояла непроглядная темнота. Валина натягивала сапоги, размышляя о том, что обычно в это время снимала одежду перед сном, а не надевала ее. Она так устала за день, что ей просто хотелось лечь в постель под теплое одеяло, закрыть глаза и погрузиться в сладкий безмятежный сон. Хотя, с другой стороны, состояние легкого возбуждения из-за предстоящей вылазки не дало бы ей заснуть. Было немного страшно выходить наружу в такое время – Ведь поймай ее наставники, от чистки деревенских конюшен не отвертеться, что бы там не обещал Митя. Раздался стук в дверь. Три легких удара. Полина вздрогнула, подскочила и дернула за ручку. Готово. Парни протиснулись в приоткрытую дверь. Полина кивнула. Тогда можем идти. А куда мы направляемся? Тсс. Сама все увидишь. Нам надо быть на месте в полночь. А теперь... Тихо. Они миновали десяток спален и, к удивлению Полины, прошли мимо главной лестницы. Противоположное крыло, где располагались личные покои некоторых наставников, было не освещено, но ребята продолжали медленно и бесшумно передвигаться вдоль коридора, осторожно заглядывая за углы и сворачивая в такие узкие проходы, что приходилось идти друг за другом боком, прижавшись спиной к стенке. Полине казалось, что здание намного меньше по размерам, и она никак не могла сообразить, почему коридор, по которому они продвигались вперед, все никак не кончается. Через некоторое время они снова оказались в просторном помещении, из которого вели две двери. Сева что-то поискал в кармане и достал маленький темный ключ. Раздался щелчок замка, и ближняя дверь со скрипом отворилась. «Откуда это у вас?» — Полина уставилась на ключ. Позаимствовали на время у Ильи пророка. Прошептал Митя. «Полезная вещь. Отпирает любые замки, не незащищенные заклинаниями». Перед ними открылась огромная комната, залитая лунным светом. Свет проникал сквозь единственное окно, куда были вставлены необычные выпуклые стеклышки, умножающие слабые лунные лучи в десятки раз. Помещение оказалось заброшенным, И хоть разглядеть что-то плохо удавалось, по углам все же вырисовывались сваленные в кучу предметы мебели и сундуки. В серебристых лучах света скопления хлама принимали устрашающие очертания. В глазах Севы, стоявшего в самом центре комнаты, отражалась луна, а на лице играли причудливые блики. Полина невольно засмотрелась на высокий силуэт, окруженный сказочным сиянием. В загадочной комнате все дышало волшебством. В следующую секунду дверь закрылась. Митя подошел к другу, и они вдвоем начали осторожно вынимать стеклышки из рамы окна. Полина догадалась, что делали они это не впервые, так как движения их отличались точностью и слаженностью. «А нельзя ли его просто открыть?» — поинтересовалась она. Но ответа так и не дождалась, увидев лишь хитрую Митину улыбку. Он обернулся к ней, поманил к себе рукой и вдруг выпрыгнул в пустое окно. Полина подскочила к подоконнику, когда за ним исчезла и макушка севы. Взглянув вниз, она увидела их поднятые лица. Парни стояли на крыше широкого крыльца, а не на земле, как ожидала Полина. Вслед за ними она ступила на шаткую поверхность козырька. «Теперь еще разок вниз». Сказал Митя, присел и в следующую секунду, зацепившись руками за край, повис в метре от земли. Пальцы его разжались, и он бесшумно спрыгнул в мягкую жухлую траву. «Я не уверена, что смогу это повторить», — сказала Полина. «Садись на край и давай мне руки». Сева, не изменившись в лице, взял ее ладони в свои и поднял ее. И вот уже Полина висела над чернеющей пропастью, откуда к ней тянулся Митя. «Это самый короткий и безопасный путь в лес», — пояснил белокурый маг, стряхивая с куртки кленовый лист, когда Полина уже стояла рядом с ним. «И окно не заговорено». «В лес?» — пробормотала она. «Отлично. Теперь я хотя бы знаю, куда мы идем». Северные ступни коснулись земли, и ребята двинулись дальше, в непроглядную тьму под густыми сплетениями ветвей. Под ногами шуршали опавшие листья а иногда что-то хлюпало и хрустело. Заиграя в Рашкин, щелкнул пальцами, и в его ладони появился маленький светящийся шар. В отблесках холодного света лица молодых людей выглядели неестественно бледными. «Так что вы собираетесь делать в лесу? И зачем вам я?» — осведомилась Полина, решив, что теперь уже можно спрашивать. «Ты же не перевертыш?» — вдруг спросил Митя. «Я?» Полина не поняла, к кому был обращен вопрос — «Нет, конечно». «Странно. Ты ведь говорил, что она сильный друид». Митя повернулся к другу. Сева лишь пожал плечами. «Я друид? Значит, я могу быть оборотнем?» «Естественно. Все полноценные друиды — оборотни, хотя чаще всего они владеют магией Земли». «Но почему я этого про себя не знала?» — удивилась Полина. «Ты не совсем друид. Ты становишься им только...» только когда на тебя начинает действовать проклятие». Послышался ответ Севы. «На твой крик слетаются птицы. Они-то и натолкнули меня на одну мысль». «Жаль, жаль, что я не настоящий друид, не могу стать перевертышем», расстроенно протянула Полина. «Так что вы задумали?» «Я тоже не перевертыш», продолжил Сева, словно не слыша ее вопроса. «Ну, ты ведь и не друид». «И почему они так и не ответили, в каком обряде ей предстояло участвовать?» «Это точно, и он не может пережить такой несправедливости», — усмехнулся Митя. «Так в чем дело? Полина потеряла нить, и это стало ее раздражать». «В том, что я хочу быть перевертышем». Мысли в Полининой голове бешено закрутились. За этим они шли в лес. Сева хотел превращаться, но как это возможно?» «Может, ей самой придется превратить его в какого-нибудь зверя, если ей объяснят, как это делается?» «Что ж, тогда она с удовольствием заколдует жестокого сердцееда и превратит его в пуделя!» «Мы нашли описание одного древнего обряда. С его помощью Сева может превратиться в... в птицу!» Подсказал Сева, выразительно взглянув на Полину. «Да, в птицу. Но на первое время потребуется помощница» то есть ты, чтобы заземлить его. Птице нужно оставить что-то на земле. Дело в том, что ты будешь хранить, так сказать, его человеческий облик». Полина почувствовала, как горят уши, и мысленно поинтересовалась, сколько девушек наслали бы на нее порчи из глаза за возможность прикоснуться к Севиному человеческому облику. А припомни они к тому же, что летом она жила в его доме... «Неудивительно, что на ней лежит какое-то жуткое проклятие». «Это обязательно должна быть девушка, и...» Митя с улыбкой взглянул на Полину и не договорил. «Странно, почему именно девушка должна участвовать в обряде?» «Понимаешь, необходимо, как бы сказать, подруга сердца». «Это только формально», — холодно подчеркнул Сева, и заинтересованная улыбка исчезла с Полининого лица. Ощутив внутри болезненный ледяной укол, Полина подумала, зачем же тогда ее взяли, если это лишь формальность. Но так как у него нет подруги, Митя попытался исправить неловкое положение. Или сердцем, что вероятнее. «В общем, нужна девушка». «Я должна буду что-то хранить? В прямом смысле?» «Ты составишь зелье. Все ингредиенты мы достали, и рецепт тоже есть» а Врашкин выпьет зелье и превратится. «Хорошо. Составление зелья не очень пугает». «И без тебя он не сможет вернуться обратно». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Полина. «Ты выдернешь перо из моего крыла и через некоторое время позовешь меня», — ответил Сева. «Звать нужно громко. Это было бы небезопасно. Нас могут обнаружить, и если узнают, что я была ночью в лесу, «Нет-нет, кричать не нужно. Возьмешь в руку перо и шепотом скажешь. Финист, ясный сокол, вернись ко мне». Полина засмеялась. «Финист, ясный сокол? Надеюсь, мне, как подруге сердца, не придется произносить это влюбленным голосом. В таком случае вам придется подыскать кого-нибудь другого». Сева промолчал. Что ж, око за око, зуб за зуб. «Такого условия вроде бы не было», — усмехнулся Митя. «И, пожалуйста, не потеряй мое перо», — сказал Сева, резко остановившись. «Оно должно оставаться у тебя, пока я сам не научусь обратному превращению. И все это нужно держать в секрете». «Не потеряю». «Замечательно, что вы договорились», — притворно-весело подытожил Митя, заметив их воинственные взгляды. «Мы пришли. Они стояли на маленькой вытоптанной полянке». Окруженный черной стеной вековых деревьев и горсточкой кристаллов-световиков, которые Митя вынул из кармана. «Я думаю, нам стоит присесть». Все трое опустились на корточки, и парни стали водить ладонями над влажной холодной землей. Под северными пальцами засеребрелся легкий туман. Митин же участок зазеленел свежей травой. «Так вот, как вы справляетесь с водой!» – удивленно воскликнула Полина. «Я могу сделать так, чтобы вода высохла», — сказал Сева, и Полине почему-то стало не по себе от его слов. «Зато вода — лучший друг растений», — вмешался Митя. «Видишь, как быстро они растут». Митя достал несколько маленьких свертков и пустую мутноватую омогиль. Сева вынул из-за пазухи книгу и положил на сухую траву, открыв на заложенной лентой страницы. Книга выглядела старой, и очень потрепанный, листы рассыпались по краям. Полина попыталась разглядеть слова, записанные в столбик витиеватым почерком, но не смогла прочесть и половины. «Руны», — бросил Сева, заметив ее напряженные попытки разобрать написанное. «Я скажу тебе, что и в какой последовательности смешивать. Только ты должна быть очень внимательна и сосредоточена». «Ты должна очень хотеть составить это зелье и должна смешивать ингредиенты, прилагая все усилия. Точнее, с любовью он хотел сказать, уточнил Митя. У него плоховато с этим термином. Когда он признается в любви девушкам, он обычно говорит, «Теперь я очень внимателен и сосредоточен и прилагаю все усилия». На этот раз расхохотался даже сам Сева. «Я постараюсь». Хоть это и крайне трудно изобразить любовь. Насмеявшись, Полина поставила могиль перед собой на траву. Прошло около 20 минут, когда предпоследний ингредиент, входивший в список переходного зелья, измельченное крыло тигрового мотылька, был добавлен в вязкое коричневое снадобье. Полина помешала получившуюся кашицу, неприятную на вид, и с напускной доброжелательностью протянула могиль Севе. Тот снова засунул руку в карман и на этот раз вынул большое черное перо. «А это что?» «Перо настоящего финиста», — ответил Митя, наблюдая, как Сева серебряным клинком сделал маленький надрез на своей руке, и алая, а вовсе не черная кровь тяжело закапала на перо. «Без него ничего не получилось бы». «Настоящего финиста? Но где вы достали его?» «Анисия говорила, что Финист, как и Гамаюн, охраняет подземелье подросенником». «Да», — Митя поднял голову, взгляд его был испытующим. «Но когда вы успели?» — Полина замолчала, ее посетила совершенно невероятная идея. «А Финист случайно не стережет вход, отмеченный руной Меркурия?» «Догадалась, наконец», — спросил Митя с улыбкой. «Не может быть!» В голове Полины мигом всплыли воспоминания о маленькой серебряной ложечке с выгравированной на ней руной Меркурия. Она видела эту ложечку в доме у Севы, когда пила с Юлей чай на веранде. И Юля сказала, что молодые люди как сквозь землю провалились. Так значит, Севина мачеха была близка к истине. «Мы хотели...» Митя поймал Севин взгляд и продолжил чтобы ты спустилась в подземелье с нами. Но тебя не было дома. Ты, кажется, где-то гуляла. — Готово. Прервал его Сева, кивая на склянку со снадобьем, в которой теперь плавал кусочек черного пера, орошенного кровью. А могиль начала медленно нагреваться и излучать слабое свечение. — Ну так пей, — сказал Нитя. Как только сосуд с зельем опустил, раздался негромкий хлопок. В полутьме... Кристаллы световики постепенно гасли, теряя заряд. Полина не успела разглядеть, что точно произошло. Но уже через секунду в воздухе на уровне ее глаз висела небольшая птица. «Коршун? Так ты коршун!» Удивилась она, узнав хищника, которого не раз видела в детстве. Точно такой же коршун некогда перетаскал всех цыплят в доме у знакомой. «А почему же неясный сокол?» — А ты хорошо разбираешься в птицах, удивительно, — ответил Митя и вдруг громко рассмеялся. Он стукнул ладонью по световикам, заставляя их засиять ярче. Что случилось? Митя лишь указал вниз. Полина посмотрела в направлении его руки и не смогла сдержать улыбку. На траве прямо под коршуном темнела бесформенная куча одежды и пара ботинок. «Полина, когда будешь звать его обратно, не забудь закрыть глаза, иначе увидишь ясного сокола в неподобающем виде». Птица отчаянно захлопала крыльями и закружилась над головой друга. «Выдерни перо». Митя все еще посмеиваясь, таращился на Севину одежду. Коршун присел Полине на плечо. Она нерешительно протянула руку и, нащупав под пальцами небольшое жесткое перо крыла, резко дернула. Птица издала громкий крик и взмыла в небо, оставив в ладони водяной колдуньи перышко. Возможность вернуться в человеческий облик. «Прилетай скорее, а то Полине пора спать!» — крикнул земляной маг, подняв голову к небу. «Он тебя понимает?» «Конечно! Он даже может мне ответить, но, скорее всего, пока не знает, как это делается!» — сказал Митя, собирая в охапку Севины вещи. «Хотя ему надо быть осторожным». «Призванные оборотни могут навсегда остаться в теле животного. Например, это случится, если ты кому-нибудь проболтаешься». «Нет, я никому не скажу, честно», — взволнованно ответила Полина. «Я знаю». Улыбнулся ей Митя. Я так и подумал. «Так значит, он сможет оборачиваться животным только без одежды?» «Пока что да, но позже научится не оставлять за собой следов, да и возвращаться в человеческое тело без помощи других». «Отлично. Если он меня разозлит, я спрячу его вещи, и ему придется идти до Белой усадьбы голым», — позлорадствовала Полина. «Ты думаешь, это его расстроит?» — Митя иронично ухмыльнулся. «Тебе, кстати, не холодно? Спать не хочется?» «Все нормально». Полина улыбнулась. Ей нравилось, что Митя такой веселый. В отличие от его друга, с ним было очень просто общаться. «Скажи, а у Севы в роду были сирены?» Митя почему-то вздрогнул, потом ответил. А не Семени о том же спрашивала. Так и думал, что она не сама догадалась. Да, это идея Маргариты. Точнее, она думала, что Сева потом окмарянки. Но потом мы выяснили, что марянки с колдунами не связываются. Вот как? Вы с подружками обсуждаете Аврашкина? Спросил Митя каким-то странным голосом. Полина кивнула и покраснела. Чего, как она надеялась, из-за плохого освещения не заметил собеседник. «Кто-то по линии его матери действительно был сиреной. Я знаю, что ты, наверное, скажешь об этом подругам, раз вас всех это волнует. Но попроси их не болтать, ладно?» «Дело в том, что я сам лишь недавно узнал, что дело обстоит так. Когда Анисия спрашивала про Севу и сирен, я не мог сказать ей правду, так как сам был не в курсе». «Больше никто, кроме вас, не должен знать о его происхождении. Ты понимаешь? Даже слухи могут сломать ему жизнь». «Понимаю, конечно. Но ты сказал, по линии матери?» — спросила Полина, решив выведать как можно больше подробностей. «Скажем так. Его мать точно не была обычной ведуньей. Многие подозревали в ней наличие каких-то очень могущественных чар. Теперь я знаю, что она была потомком настоящей сирены». Стало совсем тихо, лишь изредка ухала сова, да что-то поскрипывало в лесу. Ребята сидели на высушенной траве плечом к плечу и молчали. Полине стало неловко, словно она чем-то обидела Митю и должна была объясниться. «Мы с девочками не совсем Севу обсуждали», — начала она. «Чтобы ты не думал, будто он нас очень волнует». Митя хмыкнул. Нам просто интересен секрет его привлекательности. Особенно мне, потому что я совсем не считаю его таким уж распрекрасным. Это потому, что ты хорошо сопротивляешься магии сирен. Раньше для меня было загадкой, отчего заиграй Аврашкин так популярен среди девушек и совершенно не производит впечатления на тебя. Теперь все понятно. Хотя не в одних сиренах дело. Когда видишь сирену или морянку... «В нее не влюбляешься. Она влечет тебя физически, и ты не можешь сопротивляться ее воле. Это их метод охоты. Человек подходит совсем близко, сгорает страсти, и сирена съедает его. Но у Аврашкина другой случай. Кажется, что половина заречья в него влюблена». «Не думаю, что они влюблены по-настоящему. Марго сама знает, что в его присутствии теряет голову, но я не уверена, что Сева нравился бы ей, не будь он сиреной. А Василиса просто ко всем хорошо относится. С Севой она кокетничает лишь самую малость. Но Анисья... «О, про нее ничего не говори!» Снова улыбнулся Муромец. «Меня ужасно раздражает Севина жестокость. Как он может так некрасиво пользоваться своими чарами?» «Я согласен, что он иногда перегибает палку. Но и девушки бывают сами виноваты». К тому же они распускают много сплетен. «Не защищай его. Почему девушки должны винить себя, если даже не могут думать в его присутствии?» «Я защищаю его, потому что он мой друг. Тебе будет нелегко, но ты все-таки попытайся представить себя на его месте. Только не думай сейчас о всяких благородных рыцарях. Подумай, как бы ты вела себя, будь ты парнем, в чьем теле течет кровь сирены». — Я бы ни за что. — Нет, Полина, это говорит маленькая девочка, — рассмеялся Митя. — Все равно. — Слушай, давай не будем спорить на эту дурацкую тему. Нестор Иванович как-то говорил про сирен, что они верные однолюбы, как морянки, вилы и лебеди. Так что, наверное, наш Аврашкин просто еще не встретил ту самую, ради которой забудет всех остальных. И он снова рассмеялся, довольный, что так ловко закончил непростую тему разговора и не заметил, как Полина нахмурилась. Утром Полина опоздала на целительство на целых полчаса. Впрочем, никто не заставлял ее идти на встречу с Густавом Вениаминовичем, Но для себя она решила, что целительство ей все же необходимо, поэтому стоит встать с кровати и отправиться к жабе. Она влетела в переполненную гостиную и устремилась к длинному столу в самом дальнем углу, где сидели подружки. Целитель ее не заметил, потому что вокруг него собралась целая толпа магов. На табуретке в центре тесного круга сидел Святослав и все колдуны держали руки над его головой, стараясь уловить потоки энергии, пока жаба медленно объяснял, что именно они должны почувствовать. Среди увлеченных этим процессом Полина заметила Олю, которая уже чуть ли не положила свою ладонь Святославу на макушку. Полина фыркнула и втиснулась на диван между Маргаритой и Василисой. Проспала, поинтересовалась Маргарита. Полина кивнула, вдруг почувствовав, нестерпимое желание рассказать подругам о своем ночном приключении. «Итак, а тем, кто ждет своей очереди...» Заявил жаба, поправляя на носу очки и поглядывая на Полину. «Даю пять минут на то, чтобы вспомнить, для чего в целительстве используется Тимофеевка. Вы уже готовили составы, куда входит это растение, Нас надо снадобьях». «Девочки...» «Вы помните что-нибудь про Тимофеевку?» Маргарита выглядела озадаченной. «Вроде Ега говорила что-то про недержание на прошлой встрече», задумавшись, сказала Анисия. «Это она Филиппу говорила, что у него словесное недержание», хихикнула Василиса. Полина тоже засмеялась, но тут же схватилась за голову, которая просто трещала и раскалывалась на куски от недосыпания. Она поглядела на Святослава. Тот, наконец, заметил ее и теперь мечтательно улыбался, не обращая внимания на Олю, сосредоточенно щупавшую его голову. «Полина, ты чего такая молчаливая сегодня?» — спросила Анисия, перестав смеяться. «Голова болит». «Точно!» — воскликнула Маргарита так громко, что все на нее обернулись. Маргарита смутилась и добавила. «Тимофеевку используют в составе зелья от мигрени».